Он не воевал с Иудейским царством, подобно своим предшественникам, а напротив, стремился заключить с ними дружеский союз. С целью общими силами отражать нападение внешних врагов. Этот мир между двумя братскими народами укрепился при ближайших преемниках Омри. В то же время самарийский царь заключил другой союз, имевший важные последствия для его народа. Омри вступил в дружеские сношения правителями соседней Финикии, и даже женил своего сына Ахава на финикеянке Изювеле и Изабель, дочери тирского царя и жреца. Ее имя стало нарицательным для обозначения сволочной женщины. Финикийцы стали свободно селиться в израильских землях, развивали там торговлю и промышленность, но вместе с тем они принесли туда свои языческие обычаи и нравы, имевшие вредное влияние на израильтян которые и без этого уже почти совершенно обеязычились. Крепкий хозяин Омри умер через несколько лет после постройки Самарии. На израильский престол вступил сын его Ахав в 922-901. При Ахаве Самарийское царство достигло небывалого внешнего блеска. Ахав поддерживал тесную дружбу с фенетийцами и во многом подражал им. Он построил себе на равнине Израиль новый роскошный дворец который был известен в народе под именем Дома из слоновой кости. Обычаи и нравы богатой Финикии все больше распространялись в Израильском царстве. Через Финикию страна имела выход к Средиземному морю. Вроде бы все идет хорошо, но потом начались засухи, война с армиями, внутренние распри и цареубийство. Хотя израильский царь Иерувам II более-менее ситуацию стабилизировал, прежнего процветания уже было не достичь После смерти этого царя Начались очередные израильские смуты. Быстро сменялись на престоле цари. Царская власть захватывалась путем заговоров и убийств. Сын Иер-Вама II Захария царствовал только полгода. Против него составился заговор, и он был убит. С его смертью прекратился царский род Иеху, который до этого сменили потомков Амри в Израиле. Убийца Захария Шалум завладел престолом Самарии. Но вскоре также пала трук заговорщиков, во главе которых стоял житель Тирцы Менахен бен Гади, Минахем вступил в Самари и объявил себя царем в 768-й год. Тех, которые не хотели признать его власть, он жестоко преследовал. Жители города Типс, Типсха отказались пустить к себе самозванного царя. Минахем держал этот город в осаде и, принудив его сдаться, перебил там всех жителей, не пощадив ни детей, ни беременных женщин. Уже готова была сгореться междоусобная война, но в это время Израильское царство надвигался из Месопотамии грозный внешний враг то были ассирийцы, хозяева великого государства между Эфратом и Тигром. Ассирия – Ашур. Вряд ли у Ассирий были конкретные претензии к северным евреям. Их цари решали более глобальные проблемы. Выход к Средиземному морю, если получится подчинение Египта, единственного сильного соперника. Их движение в Палестину сдержала также война с государством Урарту и армянским царством в Северной Сирии. Неумение быстро лавировать между северными соревнующимися гигантами, привело к тому, что сначала Израиль уже при Минахиме платил дань сирии и стал ее вассалом, а позже случилось непоправимое. Урарту и армян ассирийцы победили. Для израильтян это не насторожило. Очередной израильский царь Пеках решил от большого ума освободиться от платежей ассирийцам. Сколько можно платить дань золотом, серебром, оловом, железом, шкурами, слонов, слоновой костью? шерстью, пурпурной краской, конями, овцами и молодыми верблюдицами. Он предложил иудеи и арамейский арамейской сии создать анти союз. Дальновидный иудейский царь Ахаз отказался, а менее дальновидные сирийцы согласились. Началась война. Надо сказать, что блицкрига у ассирийцев не получилось. И три их царя, Теглат-Паласар, Салмонасар V и Саргон II, маялись с израильтянами примерно с 734-го, по 720-е года до новой эры. Трудно исторически спекулировать и гадать, что было бы, если бы иудеи решили поддержать сирийцев и израильтян. И вместо двух непокоренных непокорных вассалов, Ассирии пришлось бы иметь дело с тремя. Скорее всего, у ассирийцев хватило бы сил и на три малых царства. Ахаз, хотя и оставил в беде израильских евреев, но продлил жизнь своей иудей Впрочем, был ли у иудейского царя выбор, если ассирийцы уже заняли газу и вычинили, Финетийские города порт Побежденных израильтян несколькими волнами гнали в пределы Осирии на протяжении всех 15 лет войны. Осирийцы расправлялись с Израилем по кусочкам. Сначала они отбили у израильского царя его земли за Иорданием до свидания колена гада Минаша и Рувена. Затем завоеватели перешли верховья Иордана до свидания клан Навтали. Затем проглотили все остальное. Одна осирийская запись говорит о 13 тысячах 150 перемещенных лицах. На их месте приходили колонисты из других пределов Ассирии. Угнали не всех, так как часть успела убежать в Иудеи, а часть немытых землепашцев вообще никто не тронул. Но цвет нации пропал весь. Обычно этот грустный момент еврейской истории называют рассеянием 10 колен израилевых. Но пропавших в плавильной печи Азии кланов было только 9. Если вы вернетесь в главу о подвигах Иисуса Навина и времени ранних судей, глава 4, то вспомните, что колену Симеона земли были дали даны южнее на дело Иуды, около современной Бершевы. Войти в Северное Израильское царство семён никак не мог. Этот клан слился с иудейским, так же, как и клан Вениамина. Соответственно, только 9 колен израильских пропали на бескрайних просторах Азии, растворившись среди местного населения. Иудейское царство, сдав Израиль, осталось вассалом Ассирии. После смерти Ахаза иудейский престол занял его сын Хисхиягу, Эзекия или Хиския, коренной Иерусалимец. Матерью его была, как нам сообщает Иосиф Флавий, иерусалимская гражданка Авгия. Мы узнаем, что к моменту воцарения Хисхиягу храм не функционировал, он был закрыт. Как уже неоднократно говорилось выше, это означало, что и весь Иерусалим находиться в запустении. Но вот новый царь распорядился храм открыть и службы в нем возобновить. Под влиянием пророка Исаии и по собственным политическим соображениям, Исхиягу развернул большую деятельность по возрождению иудаизма, как государственной религии. Он боролся со всеми проявлениями идола-поклонництва. Разрушал капище, разбивал идолов и срезал деревья, которым народ поклонялся на холмах. Благо, дурной пример Израиля более не действовал. Иерусалим в очередной раз стал городом единого Бога. Приказ царя открыть храм был исполнен. Хисхиягу возобновил богослужение. При его отце богослужение не совершалось, и ворота храма были закрыты. По приказанию Хисхиягу храм был заново освящен. При Хисхиягу после долгого перерыва с особой торжественностью была отпразднована Пасха, Песах. На праздник Иерусалима пришли не только иудеи, но и уцелевшие израильтяне. Казалось бы, события последних лет должны были развить политическое читье нового царя. И сначала действительно Хисхиягу показывал себя послушным вассалом. Когда финикийский филистимский Аждот поднял мятеж против Ассирии, он не шелохнулся. Но, увы, мирная жизнь иудеи вскоре была снова нарушена. Хисхиягу отказался платить дан царю Ассирийскому, и заключил военный союз с Египтом против Осирии. Политически он все рассчитал правильно. Правильнее, чем в свое время рассчитали израильтяне, так как в этот союз вступили также древняя Финикия и молодой энергичный Вавилон. Ошибся царь евдейский в оценке военного потенциала союзник Союзники возлагали главные надежды на Египет. Пророк Исаия советовал Хисхиягу не вступать в этот союз, но отступать уже было поздно скоро вспыхнуло пламя восстания среди государств вассалов Ассирии. Саргон к тому времени умер. Новый сирийский царь Сеннахириб Саннахириев иногда неправильно пишут Сеннахирим мгновенно захватил Вавилон в 702 году подавил восстание в Финькии города Кроон, а затем разгромил египетскую армию, спешившую на помощь союзников. Грозный каратер подступил к стенам Иерусалима и осадил его В 701 году Исхиягу был в отчаянии, но пророк Иссайя рассказывает, что Танах успокоил его и предсказал, что ассирийское войско не овладеет Иерусалимом, так как город находится под защитой самого Господа. Новая стена, внутренние бассейны с водой, запас еды – все это позволило иерусалимским евреям стойко держаться в ассаде. Наконец они дождались момента, когда вездесущие мыши занесли в лагерь сирийцев бубонную чуму. И грозное войско просто перестало существовать. Есть, конечно, историки, полагающие, что Синихариб ушел из-под стены Иерусалима не из-за эпидемии, а по иным мотивам. Однако войско дело наживное. Иудейские цари снова пошли в вассалы к Часть своей территории пришлось отдать финикийцам. Благодаря этому подчинению еще примерно 120 лет в эротисраэль существовала еврейская государственность. Исхияху умер через несколько лет после сирийского нашествия. На трон иудей зашел его малолетний сын Менаша. Он правил 50 лет. И все это время Иудея была покорным вассалом Ассирии. Жуткие вещи рассказывает про него четвертая книга царств 2127 и делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроили высоты» который уничтожил отец его из и поставил жертвенники в и сделал Дубраву, как сделал Ахав царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в домах Господних, о котором сказал Господь, «В Иерусалиме положу имя моё И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господних, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, И завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневить его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме Сем и в иерусалиме который я избрал из всех колен Израилевых. Я полагаю имя мое навек. А тем временем на развалинах, одрехлевшей Осирии, халдейский царь Напобаласар основал халдейское или Ново-Вавилонское царство. После смерти Набополосара, вавилонский престол, занял его сын Навухаданасор II, правил с 605 по 562 год. После смерти отца, последовавший 16 августа 605 года до новой эры, Навухаданасор, бывший в этот момент в войсках, спешно вернулся в Вавилон и в течение трех недель закончил коронационные, коронационные торжества. На 23 день, После кончины отца Навуходоносор занял царский трон. Навуходоносор покорил несколько царств и княжеств, включая иудеев, захватил город Ашкелон, Аскалон, разграбил и разрушил его. Часть городов побережья сдалась без боя, но ашкелонцы надеялись на помощь союзников египтян, просчитались и были жестоко наказаны. Окончательное усмирение Палестины заняло около трех лет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 В 601-600 годах до новой эры он вновь столкнулся с египтянами и в начале кампании потерпел несколько серьезных поражений, и явившихся результатом отступничества ряда покоренных государств, в том числе и иудей В результате Навуходоносор был втянут в затяжную войну в Палестине. В 600-599 году до новой эры ему пришлось вернуться в Вавилон где молодой царь организовал ремонт вышедших из строя колесниц. Оппозиционное движение вавилонян по-прежнему было очень сильным, а плотом недовольных продолжал оставаться Иерусалим. Новый стратегический план, разрабатываемый вавилонским царем с декабря 99 по март 9598 -го года до новой эры, был нацелен на завоевание арабских племен в Северо-Западной Аравии. Его стержнем являлась идея обязательной оккупации иудеи. Годом позже Навухадонасор вступил в пределы Иудейского царства и 16 марта 597 года до новой эры принял капитуляцию иерусалим Царь Иоаким не решился на сопротивление и открыл перед вавилонянами ворота. На престол вступил сын Иоакима Иохи Хин, которому удалось договориться с великим воителем, но ненадолго, так как он продолжал антивавилонскую политику отца в страну снова прибыл на Навуходоносор с огромной армией и снова начал осаду Иерусалима. Ихония, вероятно желая спасти Иерусалим от разрушения, покинул город и добровольно сдался неприятелю вместе со своей семьей и придворными. Чтобы умилостивить победителя, он преподнес ему все драгоценности и сосуды из благородных металлов, какие были во дворце и храме. Но на этот раз на Навуходоносор был неумолим. Вместе с царской семьей он угнал в Вавилон от семи до 10000 особо выдающихся иудейских граждан. Среди них был и пророк и Иезекиин. Туда же были вывезены храмовые и царские сокровища. На место Иехони, на выходе на ссор назначил царем иудерским, его дядю Батафанию, переименовав его Циткиягу Седокию. Реально, Циткиягу занял трон. В 596 году до новой эры. Но он формально был не царем, а регентом, так как и Ихонию не убили, а просто держали в почетном плену.